Все это время рядом находились две служанки. Одна, бледная и неподвижная, стоя, как мраморное изваяние, смотрела на агонию госпожи. Другая опустилась на колени перед краем бассейна и плакала, не отнимая рук от лица. Мажордом, который уже выплакал все слезы, молча сидел на ложе и отстраненно глядел то на тело своего бывшего хозяина, то на его умирающую супругу. Внезапно тело Энни соскользнуло по ступеням и скрылось под водой. В то же мгновение рабыни и мажордом, как были в одежде, бросились в бассейн и общими усилиями вытащили Эннию Невию, которая от сотрясения пришла в себя и стала вновь звать Цезаря и Макрона. Поддерживаемая слугами, женщина прошептала еще несколько слов. «Оставьте меня в ванной, не мешайте мне умирать, я так хочу». Она закрыла глаза, но через несколько минут вновь их открыла и посмотрела на людей и предметы, окружающие ее. Приподнявшись, обхватила правой ладонью рану на левой руке. Когда в ладони набралось немного крови, она отняла правую руку и посмотрела на нее. Это неожиданно придало ей силы. Слабым голосом, но внятно, она медленно произнесла «Гай Цезарь, германик, допадет на тебя гнев Божий за эту невинную кровь, да не простится тебе твое коварство, да покарают тебя подземные духи. Собрав остатки сил, она подняла правую руку, стряхнула с нее кровь и рухнула на край бассейна. Ее левая рука свесилась почти до воды, в которую стекали последние капли крови Энни и Невии, смешиваясь там с кровью ее супруга, Невия Сартория Макрона. Наступила гнетущая тишина. Стоя неподвижно, Слуги слышали, как свирепо завывает ветер на улице Карина. Глава 6. Средство против Цезаря. Тит Флавий Веспасиан встречается с Лакустой. В первое утро 791 года на римских улицах, освещенных яркими лучами солнца, гулял крепкий северный ветер. Было морозно, но день выдался на славу. На всех дорогах царила необычная суматоха. Клиенты торопились посетить своих покровителей. Сенаторы, всадники и магистры спешили засвидетельствовать почтение императору. Настал день новогодних подношений. Перед каждым домом знатного или богатого римлянина выстроились по две очереди оживленных людей. Одни входили внутрь, другие выходили наружу. Первые держали в руках цветочные венки. Разноцветные восковые свечи, плетеные кошелки со сладостями, вазы с сушеными фруктами, шкатулочки для всякой всячины, бронзовые подносы, серебряные канделябры, словом, то, что позволял их достаток. Бедняги прятали под тогами пустые ивовые корзины для предназначенных им остатков с обеденного стола. Вторые либо сразу удалялись с доставшейся им снедью, либо обменивались тем, с чем вышли от щедрого благодетеля, либо всем довольные хвастались полученными гостинцами. Исключая самых нищих, все горожане, сновавшие по главным улицам Рима, были одеты в тоги, лацерны и пенулы белого цвета, служившего символом умиротворенности и покоя. Длинные вереницы людей тянулись к Капитолию, чтобы принести жертвы в храм Зевца-Громовежца. Рабы и вольноотпущенники бережно несли подарки своих хозяев, посылавших друг другу знаки уважения и дружбы. Весь город жил праздником. Сюда мелькали радостные лица, слышались возгласы и поздравления. Дворец Тиберия был переполнен. Вот уже больше часа сюда несметной толпой прибывали сеньоры, консулы, патриции, всадники, благородные дамы и почтенные матроны. Все, чем были богаты стены вечного города, все, что в нем славилось происхождением, богатством, успехами в искусствах, общественных делах или в военной службе, все, казалось, спешило появиться на палатине. Посреди громадного тиберианского таблия рядом с роскошнейшим троном стоял гай-цезарь Калигула, облаченный в белую тунику, с золотым шитьем и увенчанный золотой короной. На его плечи был изящно накинут императорский пурпур. Справа от него, одетая в изысканно украшенную тунику, стояла грациозная друзилла.